Глава двадцатая. «Илья, я не шучу. Ты должен добиться ареста Виктора Фролова». Сразу после совместного совещания, которые теперь устраивались два раза в неделю по вторникам и пятницам, Гера поехал к Носову. Заводить уголовное дело по факту хищения несколько лет назад старинной безделушки у девушки, которая погибла под колесами автомобиля, нечего было и пытаться. Опознание по фотографиям брюк и зимних ботинок, которые будто бы видела сквозь лестничные прутья, подозреваемые в убийстве, были основанием, но... Но дело об убийстве Валентины он не вел. Он ведь не был следователем. Произошло убийство не на его участке, так что вся надежда оставалась на Носова. Но тот сразу набычился, замахал на него руками, а после десятиминутных дебатов просто послал его. — Ты меня, Гера, уже достал! — заорал Носов, не выдержав. — Я освободил твою девушку. Тебе мало? Тебе теперь надо ее мужика за решетку упрятать, чтобы не мешал. А ты мою просьбу выполнил? Его просьбу Гера не выполнил. Он о ней забыл. Он и без этого разрывался на части. Во-первых, его тревожили отношения с Ольгой, развивающиеся весьма странным образом. Она то рыдала у него на груди, прижимаясь всем телом, и умоляла не уходить, то холодно улыбалась и просила не торопить ее. Во-вторых, поиски маньяка не давали покоя. Вроде бы что-то брезжило, а ухватиться никак не удавалось. В-третьих, Нарисовались неожиданные проблемы с одним из племянников. Несколько раз звонила Алина, и дважды Иван просили повлиять на Ваську. Тот почти перестал появляться дома, а когда появлялся, то вел себя пристранно. «Он копает какую-то жилу, дядя Гера», — заявил вчера в телефонном разговоре Иван. «Я тут случайно обнаружил у него какие-то адреса, пробил через интернет». «И знаешь, чьи это адреса?» Гера не знал. «Это адреса тех погибших девушек, убийцу которых вы все теперь ищете. Он копает, дядя Гера». Гера переживал, потому что чувствовал ответственность за этого дурня. Он ввязался в дело, которое было очень опасным. Гера его всего лишь просил помочь в деле с Ольгой, а Ваську, видишь ли, азарт в одно место клюнул. «Герочка, я за него боюсь», — всхлипывала Алина. Он тоже беспокоился и пообещал разобраться. А тут еще Носов со своей просьбой. «Я найду этого урода, обязательно найду!» — клятвенно сложил он руки. «Закрой, Фролова, будь человеком!» «За что я тебе его закрою-то? Совсем того, да?» Носов покрутил толстым пальцем у потного виска. Он всегда потел, когда общался с Зотовым, тут просто его с ума сводил, особенно когда усаживался на край его стола. «Вот смотри, какая штука получается!» — азартно подхватил Гера, почуяв, что Носов колеблется. всё ну буквально все сходится на нем!» «Что сходится?» Носов скрестил пальцы на животе, глянул снисходительно. Очумевшая от страха баба, которую не сегодня-завтра посадят за предумышленное убийство, рассказывает историю про какие-то портки и ботинки, что она их будто бы видела. Она врала с самого начала. Кто ей поверит? «Согласен. А как, по-твоему, все было?» Он тоже скрестил пальцы на животе, хотя того даже не угадывалось. «По-моему?» По его соображениям, Вера, еще кувыркаясь в постели со Скоробогатовым, продумала страшную схему. Она решила во что бы то ни стало убрать Олю как можно дальше. И среди ночи, воспользовавшись ее машиной, поехала к ее сопернице. Порывшись в машине, нашла дачную кухонную утварь. Случайно затерявшуюся, вопросительно поднял бровь Гера. «Да!» Огрызнулся Носов. Дальше. Она едет к Олиной сопернице, пробивает ей голову, убегает, поняв, что убила. И потом складно врет про Олину неуживчивость и все такое. А когда у Оли вдруг обнаруживается алиби, то сходу придумывает про неведомого мужика, который вышел из квартиры убитой за минуту до ее там появления. «Складно», — кивнул Гера и наклонился над Носовым, опаля этому лысину жарким дыханием. «А скажи, зачем ей это все? Зачем так громоздить? Куда проще убить саму Олю?» «Ага!» — фыркнул Носов, недоверчиво вывернув губы. «Это глупо!» «На кого подумают?» «Вдруг ее увидит кто-то?» «Нет, это глупо!» «А так все умно!» «И никто бы никогда не подумал!» если бы не твои помощники. — Надо позвонить Ваське. Тут же тревожно кольнула Геру в сердце. — Надо позвонить. — А твои соображения? Носов осторожно тронул виски рукавами рубашки, промокая пот. — Мои соображения заключаются в том, что Фролов убил свою любовницу. И он, конечно же, не ожидал, что кому-то взбредет в голову приезжать к ней посреди ночи. «Зачем ему ее убивать?» А вот это вопрос очень интересный. Гера соскочил со стола Носова, вызвав у того удовлетворенный выдох. Заходил по кабинету. Начнем с предыстории. Лето, море, отель. Молодая пара, они недавно поженились. Сняли номер для молодоженов. В соседнем номере поселилась девушка, одинокая. Она иногда попадается на глаза новоиспеченным молодоженам, иногда общается с ними, улыбается, но тесно они никогда не общались. В последний вечер их пребывания на отдыхе они ужинают в ресторане. За соседним столиком ужинала та самая девушка с подругой. На девушке было платье, украшенное красивой старинной брошью. «И что?» — Носов притворно зевнул дав понять, что рассказ этот его нисколько не занимает. А то, что спустя годы Фролова Ольга находит эту самую брошь в коробке для безделушек у себя на даче. Она пристает с вопросами к своему мужу, на что тот отвечает, будто нашел эту штуковину на берегу озера. «Может, и нашел, и что?» А то, именно из-за этой самой броши Пришла в офис Ольги Фроловой погибшая Валентина. «С какой стати?» — Носов замотал головой, запутавшись. «С той стати, что эта брошь считалась украденной, понимаешь? У погибшей Валентины? Нет, у ее сестры. У той самой девушки, которая отдыхала с Фроловыми на море и проживала в соседнем номере». «Хочешь сказать, что Фролов украл брошь у нее в отеле?» «Нет, потому что брошь пропала накануне гибели девушки». «О, Господи!» Носов закатил глаза. «Как могла эта брошь пропасть накануне гибели Валентины, если твоя Оля нашла ее у себя на даче еще летом?» «Зотов, ты очумел?» «Брошь пропала». Не перед гибелью Валентины, а накануне гибель ее сестры. «Ах, у нее еще и сестра была! И она тоже погибла!» Носов всплеснул руками, с треском шлепнув себя по толстым ляжкам. «Это просто... Это уже перебор, Геральд Эдуардович! Ты хочешь сказать...» Я просто пытаюсь тебе рассказать историю исчезновения дорогой старинной вещицы, и история эта очень туманна. Будешь слушать дальше? Начал? Говори. Проворчал Носов и снова промокнул виски рукавами рубашки. Запутал меня совершенно. Тут нечего путаться, Илья. Короче, девушка вернулась с отдыха в целости и сохранности. С брошью и тут же рассказала, что у нее завелся мужчина, которого она любит. Они тайно встречаются. Но вдруг, спустя какое-то время, девушка гибнет под колесами автомобиля. Просто шагнула с тротуара на проезжую часть на красный свет светофора и погибла. — Просто шагнула? — Хм, — недоверчиво покрутил шеей носов. — Дура, что ли? А свидетели? Никто ничего не видел, но суть не в этом. Гера снова и снова прокручивал в голове историю, которую рассказывал, и она все меньше и меньше ему нравилась. Что-то крылось зловещее за всей этой чередой случайностей. Суть в том, что спустя какое-то время сестрица... Валентина, — уточнил Носов, — совершенно верно она не находит в личных вещах погибшей сестры этой самой старинной броши гера решил опустить скандал валентины с подругой софьей из боязни запутать носова еще сильнее так и потом вдруг эта вещица обнаруживается у ее любовника у фролова так именно только фролов сволота рассказывает своей любовнице Валентине немыслимую историю о том, что эта брошь откуда-то взялась у его жены, Ольги. И именно по этой причине эта женщина пришла в офис к Ольге. С разборками? За объяснениями? Носов сложил пальцы домиком, задумался. Он уже слышал от подозреваемой Веры об этом, но всякий раз отмахивался, как от незначительного эпизода, не способного повлиять на ход следствия. А вот Зотов как-то так сумел все это изложить, что пропавшая когда-то безделушка вдруг стала главной уликой в деле. Да, за объяснениями. Гера, разгорячившись, скинул с плеч пуховую куртку. И еще подруга погибшей Валентины утверждает, что ее роман с Фроловым начался не так давно. «Где-то с середины лета, как раз после того, как Ольга нашла на даче эту брошь». «Да ладно!» — замахал на него руками носов. «Не надо приписывать рядовому обывателю удивительные способности. Хочешь сказать, будто он так перепугался, когда жена нашла эту брошку что еще летом решил разыграть как панутам эту историю?» «Да, хочу сказать». Гера, обессилев, уронил руки вдоль тела и снова сел на край стола Носова. Он же не знал, что того ледяным потом пробивает от того, что Зотов дышит ему в макушку. «Но... но зачем?» Носов отодвинулся как можно дальше к стене, опирышись ладонями в край стола. Пот струился за ушами, стекал за воротник рубашки, скапливался между лопатками. «Черт знает что!» «Чего он так перепугался, что Оля узнает эту вещицу и попытается найти девушку? Но это глупо! Девушки-то нет!» «Именно, Илюша, именно!» И вдруг от этих слов в голове у Геральда щелкнуло, и все принялось выстраиваться логическим порядком. «А девушки-то нет!» Оля начинает копать, узнает о тайном романе и об обстоятельствах гибели девушки сопоставляет числа факты и понимает, что единственным, кто мог взять эту вещицу является ее супруг. И вот чтобы всего этого не случилось, он и придумывает такую сложную комбинацию. какую носов ухватил себя за шею. если подотделение не прекратится Он может промокнуть до трусов, мать твою. Он находит сестру девушки, с которой встречался. Это, видимо, он, а не кто другой, заводит с ней роман, потом тащит ее к себе домой, чтобы столкнуть лбами жену и любовницу. «Думаешь, специально?» — ужаснулся Носов. В голове тут же сложились мерзкие картинки, Как он возвращается домой, а там его нонночка в объятиях мускулистого рангутанга Он скачет на ней резвится рычит от наслаждения, нонночка под ним извивается, стонет. Что бы сделал он? Он бы тогда их точно расстрелял. Хорошо, что она ушла. И хорошо, что он не знает, к кому именно. И зря он Зотова попросил узнать. Надо отменить просьбу. Обязательно надо отменить. Думаю, специально. Он нарочно нагнетает ситуацию. Нарочно делает Ольге больно. А потом делает больно уже своей подруге, демонстрируя брошку и рассказывая удивительную историю о том, как Ольга украла ее. Где и как, он точно не знает. Но Валентине надо самой спросить у воровки. Валентина решается и едет в офис, где разыгрывается безобразная сцена. Винить некого. Уязвленные женщины способны еще и не на такое. Ольга, опустошенная, потрясенная, возвращается домой и никуда не выходит. А он, пользуясь сложившейся скандальной ситуацией, убивает свою любовницу. Уф! Гера выдохся, сполз со стола на стул и брезгливо выдавил. Извращенец! Чёртов! Зачем он все это делал? Затем, чтобы подставить жену? Конечно. Хотя есть еще вариант. Какой? Валентина могла на его даче наткнуться на брошку своей сестры. И у нее, разумеется, возникли вопросы. Но ты сказал, что он завел с ней роман, заранее все продумав? напомнил въедливый Носов, зачем он тогда завел с ней роман. Может быть, может быть, Валентина искала того мужчину, с которым встречалась ее сестра. Может, она нашла его, Фролова, и ему ничего не оставалось делать, как приручить ее? На этот вопрос, Илья, может ответить только он и я больше чем уверен, что это он убил свою любовницу. Он. Доказать это будет слишком сложно, Гера. Носов поморщился. Не хотел тебе говорить, но... Что? В квартире убитой Валентины нет ни одного его отпечатка. Ни одного. Как это? У Геры гадко заныло внутри. Я не знаю. Может... «Валентина накануне сделала тщательную уборку?» «Да», — фыркнул Зотов недоверчиво. После того, как получила по лицу сумкой, расплакалась на плече у первой встречной девчонки. Она пришла домой и принялась за уборку. Не находишь это странным носов? А чьи там пальцы еще есть? Пальчики самой жертвы и подозреваемой веры. Отпечатков Фроловой нет. И... Фролова. «Ну не может этого быть, Илья!» — заорал Гера. Внутри у него вдруг поднялась странная тревога, крохотное тревожное зарево зарождающегося где-то зла. Он ненавидел это ощущение и точно знал, что за ним следует. «За ним непременно последует зло».